Глава 21. Никогда не любил похороны. Да, частенько был виновником их возникновения, но сами похороны никогда не любил. Да и что там любить? Скорбь, уныние и грусть? Это ритуальным агентством хорошо. К ним обращаются постоянно и в любом случае без работы не останутся. В моем мире стоило только скорой или полицейским посетить умершего, как на пороге появляется агент похоронных услуг. Сам собой, из ниоткуда. Естественно, скорая стучит агентам и получает за это процент. Ну, в крайнем случае медики или санитары могут дать просто визитку. И тут уже идет развод по полной. Люди наживаются на горе и растерянности родственников как могут. Да, кто-то может сказать, что это бизнес. Но это грязный бизнес. И это говорю я, один из поставщиков клиентов для похоронных бюро. Хотя, черт с ними, уверен, что те, кто наживается на чужом горе, будут гореть в аду на самой жаркой сковородке. Для меня припасена тефалевская с антипригарным покрытием. Или какая там самая прочная и долговечная. Однако, как бы я ни ненавидел похороны, но присутствовать на проводах хакеры просто был обязан. В первую очередь, чтобы не дать духу комиссара в теле Иса и осуществить задуманное. Да и проводить мастера тоже необходимо. Выказать дань уважения, провожая в последний путь. В путь становления Буддой. Да-да, тут так порой задействует и на сказание смерти. Стал Буддой. Видишь, как красиво. Не зажмурился, а стал Буддой. Не хухры-мухры, и сбоку бантик. Но я чего-то разболтался. А еще мне надо было одеться, соответственно, случаю. После черного кумите меня снова аккуратно выбросили на площадку возле дома наробу. робу. с горем пополам затащил мое храпящее тело в палатку. Там я слегка отоспался и даже немного поворчал на сенсея, когда он разбудил меня рано утром. Ворчание никак не сказалось ни на самом сенсее, ни на его совести. Он даже пригрозил вылить на меня тазик с холодной водой, если я сейчас же не встану. Пришлось сейчас же вставать. Старая гвардия отсыпалась после трудной ночи. Они всю ночь разбирали свитки главного Амёдзи и готовились к предстоящей битве с духом комиссаром отсюда. Я и сам понимал, что сейчас все серьезно. И раньше было не до хохотулик, но сейчас что-то такое предстоит, от чего Японию тряхнет пару раз. Однако понимание пониманием, а вот приготовиться было необходимо. Мы с Наробу отправились к знакомому портному, где мне была сделана последняя примерка. И через полчаса я получил в личное пользование черный костюм. К нему прилагалась белая рубашка и галстук, но эти атрибуты я уже купил раньше. Знал бы, что там случится, да все равно бы поехал. В этот день нас пятерых из куда отпустили пораньше с уроков. С нами вместе ушел Исаи. Сказал, что был одним из друзей Акеры, поэтому считает своим долгом проститься с ним». Заскочить домой и переодеться было минутным делом. Тем более, что возле школы меня встречал Хаяси. Я упросил по видеосвязи Мизуки отпустить водителя на полдня, чтобы не показаться таким уж нищебродом в глазах других людей. Мизуки поджала губы, покачала головой, но все-таки сжалилась надо мной. Ну да, если там будут люди высшего света, то надо хотя бы немного соответствовать их статусу. Рот Утида уходит корнями глубоко в историю. Его знает вся аристократия. Многие из тех, кто будет на похоронах, вряд ли взглянут на Белобрысова юношу, но обязательно заметят татуировку на щеке. Чтобы ее хотя бы немного оттенить, понадобился дорогой костюм и красивая машина. Если я собираюсь войти в это общество, чтобы потом стать по меньшей мере ровнее, а по большей мере и вовсе возвыситься над ними, то нужно создавать хорошее впечатление сразу. А в целом... Не хотелось, чтобы комиссар исполнил свою месть. Стоило только подумать, что Кацуми окажется в его объятиях, как сразу же кровь бросалась в голову, а сердце начинало стучать так, словно только что сбежал на 45-этажный дом. Мы приехали к дому уйти до днем. Машин было очень много, поэтому Хаяси высадил меня возле ворот, а сам отправился искать место для парковки. Особняк с закованными воротами мало напоминал дом новых русских, которые кичатся роскошью. Скорее, это был двухэтажный дом без особых излишеств, построенный из современных материалов, но стилизованный под историческую пагоду. Первый этаж был широким, не меньше 20 метров в длину и 15 в ширину. На стропилах далеко выходящей крыши висели бумажные фонари. По случаю дневного времени они хранили огненное молчание, и сумрачно покачивались от легкого ветерка. Стены второго этажа выполнены из больших, слегка затемненных обзорных окон, а над ними снова далеко выдавалась вперед черепичная загнутая крыша. По собственному опыту лазания по таким крышам могу сказать, что выглядит черепица красиво, но совершенно не предназначена для того, чтобы по ней ходили. Поэтому те фильмы, в которых «Ночные войны» стремительно проносятся бесшумными тенями по подобным крышам, потеряли достоверность. Хотя в тех фильмах и сражаются, стоя на чуть склонившихся стеблях бамбука. Справа, возле декоративного пруда, зеленели раскидистые, но невысокие сосны. Серые валуны камней у пруда напоминали застывших черепах. Через узкое место перекинут мостик. И всеми любимые карпы взирали из водной глади на собравшихся у главного входа людей. На меня посмотрели несколько удивленно, вернее, на мою татуировку на щеке. И то смотрели так в основном взрослые люди, а молодежь лишь взглянула и перестала обращать внимание. Кто-то из знакомых кивнул, а остальные продолжили скорбеть. Зато, когда нашел взглядом дух комиссара в теле Исаи, то тот быстро обнажил зубы в улыбке, больше напоминающей оскал, а затем снова сжал губы в тонкую линию. Даже начал перебирать четки в руках, создавая вид, что молится богам за то, чтобы те благосклонно приняли Акеру в свои ряды. «Вот же ушлепок!» Прямо коже чувствую идущие от него волны ненависти. Перед главным входом в дом семейства Утида установлено место прощания. Олм из живых цветов, свечи, возвышенные надписи на подставках. Акера взирал с большого портрета на подходящий народ. Художнику удалось так искусно передать ободряющую улыбку и печаль в глазах, что невольно щемило в душе, когда смотришь на него. Кацуми стояла в стороне, опустив глаза. Рядом с ней стояли отец с матерью. Похоже, что на третий день слезы вымыли большую горечь утраты, потому как семейство Утида принимали соболезнования со скорбью на лице, но без рек из глаз. Каждый из приходящих подходил к цветочному холму, кланялся, что-то шептал и отходил к семье. Чтобы сказать слова утешения или посочувствовать. Ребята из Амедокуда все как один делали поклон сенсей Нирэй, поклон приветствия и прощания с тренером. Я тоже сделал подобный поклон перед портретом Акеры. Сердце чужжалось от сожаления о том, что мы больше никогда не увидимся. Прощай, мастер, который стал на защиту Хинина, негромко сказал я, поднимаясь из поклона. Ты был нормальным мужиком и верным товарищем. Я обязательно отомщу за тебя акера сенсей. Пламя десятков свечей дернулось ко мне, как будто под дыханием огромного великана. За спиной послышалось негромкое перешептывание. Я же разогнулся, кивнул на прощание изображению акеры и твердым шагом направился к отцу Кацуми. Традиционный конверт с деньгами в качестве соболезнования был перетянут черным и серебряным шнурками. Это сенсей Наробу научил, за что ему особая благодарность. Он также просветил меня в том, что деньги нужно отдавать только главе семьи, а он уже будет передавать их жене. Так делается для того, чтобы показать, кто именно глава семейства распоряжается в доме, и лишь из его рук проливается благосостояние на остальных обитателей дома. «Господин Утида, я искренне скорблю вместе с вами. Поклонился я главе дома, передавая конверт. айкира был очень высоконравственным человеком. Он всегда воспитывал в своих учениках понимание необходимости защищать добро. Защита слабых всегда оставилась во главе занятия у медокуда. Для меня он всегда останется воплощением чести и достоинства. Вам стоит гордиться таким сыном». «Благодарю вас за добрые слова, Такаги-кун», — кинул мне мужчина с широким лицом и мрачным блеском в глазах. «Я горжусь своим сыном и тем, что его окружали только хорошие люди». Он взял конверт и передал его жене. «Теперь я могу обратиться к женщине. Госпожа Утида, примите мои соболезнования», — сказал я с поклоном. «Мы с вашим сыном были знакомы не очень долго, но это не помешало ему спасти жизнь ученика» поэтому я буду являться его должником до тех пор, пока лично не приду к нему принести благодарность за содеянное в нашем мире. Вы воспитали отличного сына, и не сомневаюсь, что много хороших душевных качеств передали ему именно вы». «Благодарю, Такаги-кун», — поклонилась в ответ женщина с привлекательными чертами лица. Акира рассказывал нам о вас и отзывался только положительно. Спасибо, что вы пришли почтить его память». Конверт перекочевал из рук женщины в специально подготовленную шкатулку. Она стояла рядом с хозяйкой дома на небольшом столике. Число поставленных в ряд конвертов уже превысило половину, и вскоре потребовалось бы ее опорожнить, чтобы появилось место для складывания новых. После этого я поклонился уже Кацуми. Кацуми Тиан, я сожалею, что Акера так рано покинул нас. Он был отличным товарищем, великолепным другом, который без раздумий приходил на помощь. Я горжусь тем, что знал его и был в рядах его учеников. Крепись, Кацуми. Ты всегда можешь рассчитывать на меня. Кацуми блеснула глазами, но справилась с собой и опустила взгляд. Вежливость и корректность надо было соблюсти. А отмудохать за мою грубость на той перемене она всегда успеет. Пусть пока мы были в ссоре. Но ссора могла закончиться так же, как и началась. Но этот момент требовал, чтобы она приняла соболезнования и поблагодарила за них замукун, спасибо за слова поддержки Акира всегда отзывался о тебе хорошо даже когда произошло недоразумение то он после него очень страдал и переживал я рада что вы помирились и что мой брат обрел в твоем лице верного товарища и ученика я поклонился еще раз и после этого отошел в сторону кацуми снова сверкнула глазами но в этот раз уголки ее губ чуть поднялись как будто сомневались растянуться ли в улыбке или все таки сохранить скорбь на лице Я едва заметно подмигнул. Этот знак был только для Кацуми, и она поняла его правильно, так как позволила губам на несколько секунд принять положение вежливой улыбки. Отошел недалеко к семейству Танака, которые были тут в полном составе. Когда Джун один раз показал мне фотографию своей семьи, то я сначала не поверил, что самому старшему из семьи было 157 лет. Сейчас же воочию увидел этого высохшего старца, который сидел в инвалидном кресле, Но глаза его оставались все такими же молодыми и бодрыми, как в ту пору, когда он воевал против власти Сигуната. Подходить к самому семейству из десяти человек я не стал, а остановился в трех шагах там, где стоял Джун. Я не был знаком с его родными, то есть вежливо поклонился им и получил кивки в ответ. Там были одни взрослые, которые могли себе позволить не кланяться в ответ молодому человеку. Зато мы с Джуном церемонно поклонились друг другу. Как равный, хоть щека у престарелого главы семейства и дернулась при таком виде, но никто не выказывал недовольства. Японцы умеют сдерживаться. — Ты готов рассказать? — спросил Джун вместо приветствия. — Джун, я давно готов, но пока не могу, чтобы не подставлять тебя под удар. Даже разговаривать с тобой опасно, поэтому пока что попрошу тебя держать уши на макушке и присмотреть за аякой. Опасность может распространиться и на нее. Я сейчас должен уйти, чтобы больше никто не пострадал. Ох и темнишь ты, Такаги-сан. Но если ты так делаешь, то явно неспроста. Удачи тебе в твоем пути. Благодарю за пожелание. Но я подошел не за этим. У меня к тебе просьба. Говори. Я попрошу лишь об одном. Не давай Исаи оставаться наедине с Кацуми. Не смотри в ту сторону, слушай меня. «Они просто не должны оставаться наедине. Ты сможешь это сделать?» «Да, это сделать я смогу», — ивнул Джун. «Буду хвостиком таскаться за кацуми. Но зачем? Исаи же твой друг. Мы же вместе тогда...» Он не стал говорить, что мы все вместе как-то квасили, потому что это могли услышать уши родственников, но мы поняли друг друга. «Так надо, Джун-кун, поверь мне, так надо. Если уместны такие слова, то ради Акеры. Он поджал губы, но потом снова поклонился. «Хорошо. Еще раз пожелая удачи в твоем пути. В принципе, можно было и проваливать, так как уважение и последнюю дань я выказал. Но что-то меня держало здесь. И это что-то занимало тело моего друга Исаи Макота». Он со своей прической Соника выглядел поменьше мере нелепо на похоронах. А его родители даже не подозревали, что сейчас их любимый сын находится во власти злобного Анрю. Для них он оставался все тем же сыном, который, может быть, слегка изменился. Исаи подошел к портрету Акеры, склонился в поклоне, и в этот момент все язычки пламени свечей отшатнулись от него. В этот раз великан сделал вдох. Две свечки даже потухли, а ведь никакого ветра не было. Исаи выпрямился и отошел к семье Утида. Подскочивший слуга тут же зажег пламя на потухших свечах и не смог удержаться от одергивания руки, когда загоревшаяся свеча полыхнула огнем и обожгла ему палец. Средний палец правой руки, который слуга тут же неосознанно затряс, при этом громко вскрикнув, чтобы остудить ожог, он сложил остальные пальцы в кулак, тоже неосознанно. Получилось, как будто слуга показывал лысаю спину тот самый жест с отогнутым средним пальцем, который так обожают в американских фильмах. Это продолжалось всего несколько секунд. Слуга тут же спохватился и взял себя в руки. Но для меня это было послание Макеры духу комиссара Мацуды. И послание это было вполне очевидным. Но самое главное, Исай обернулся на вскрик и увидел этот самый жест. Ох, как же перекосилось его лицо! Я едва не прыснул, но сумел сдержаться. Все-таки смех сейчас неуместен. При взгляде на других людей заметил, что не только я сжимаю губы. а Остальным тоже показалось, что Акера был недоволен. Однако Исаи сделал морду кирпичом и пошел раскланиваться с семейством Утида. Я задержался возле выхода. Нет, я не собирался ехать в крематорий. Там ждать, пока сгорит тело Акеры и рассказывать трогательные истории из жизни сенсея Омедокуда. Нет, не для этого. Мне хотелось перекинуться парой слов с духом комиссара и сделать моральный выпад ментальным мечом, чтобы еще больше ослабить силы Мацуды. Когда же Исаи закончил растекаться мыслью по дереву, наливая литры вежливых слов в угнетенное семейство Утида, то на смену ему пришли его родители. «Сам же Исаи оказался доступен для связи, чем я и воспользовался. — Комиссар, а ведь на твоих поминках было гораздо меньше людей, — сказал я, когда подошел достаточно близко. — Зато они все были искренни, а тут, тут только из-за благосклонности Утида все собрались» поморщился Исаи. «Ага. В ход пошло умоление достоинств другого человека. Это показывает неуверенность человека. Вряд ли. Тут много учеников, которые сожалеют о смерти учителя и всеми фибрами души ненавидят его убийцу. А у тебя все было наоборот. Люди веселились от мысли о твоей смерти и благословляли убийцу. Знал бы ты, как мне икалось день твоих похорон. «Ты все лжешь, мерзкий хинин!» прошипел покрасневший Исаи. Провождающие меня воскуривали благовония с единственной целью, чтобы мое пребывание на том свете было светлым и достойным, таким же, как при жизни. Я сдержался, чтобы не растащить губы в улыбке. Думаю, что озорных чертенят в моих глазах было достаточно. Похоже, что я нащупал слабое место в обороне соперника, и не воспользоваться этим местом в дальнейшем будет глупостью. Подлость? Возможно, но так уж меня учили. Подлость в бою считается доблестью. Уже потом, когда выживешь, можешь всех посылать. Для войны же сгодятся все приемы. В ушах даже прозвучал голос майора Славы Соколова. Благородство ты можешь проявлять только до первой плюхи. После наиболее рациональным поведением в драке является самое подлое. Очень важен психологический момент. Можешь плакать, унижаться, падать на колени. Обосрись, тебя не будут воспринимать всерьез. «И зря. С колен в пах бить легче легкого. Понял?» «Всего доброго, Макото-сан», — подмигнул я Исаи. «Надеюсь, что к нашей новой встрече вы не простудитесь и явитесь в полном здравии». «Не надейся, Хинин. Я знаю, что такое достоинство и честь, поэтому с удовольствием истреблю несовершенство и подлость», — прошипел комиссар в теле друга. Как раз подошли родители Исаи. Я приветствовал их легким поклоном и проследовал к выходу. По пути поймал взгляд Джуна. Он подмигнул мне и чуть склонил голову. За кацуми я мог не переживать. В спину ударил налетевший ветерок, как будто это Акера похлопал по плечу. Я шел к машине с легким сердцем и чувствовал, как ветерок лохматит волосы.